Сайдсейн. День клонился к вечеру, до отхода поезда оставалось сорок минут. Они еще не успели взглянуть на знаменитый Страсбургский собор. Бежим предложила Андерсон, и они рванули. Рудольф вместе с ними. Они совершили круг вокруг церкви, которая в вечерних огнях казалась покрытой кружевной пеной полюбовавшись собором и глубоко вздохнув, они помчались назад на парижский поезд. По пути им попался drugstore, открытый круглосуточно. Парни, вы идите, сказал Рудольф, а я должен купить более утоляющее. Те и пошли. До отхода поезда оставалось пять минут. Они стояли на перроне и ждали. «Мы не должны были отпускать его одного в аптеку», — сказал Андерсон. «Это мы зря», — согласился Фабиан, когда до отправления поезда осталась минута. Со временем Фабиан стал замечать, что чем безнадежнее ситуация, чем больше путаницы и чем меньше времени, чтобы что-то уладить, тем счастливее становился шеф. Казалось, он наслаждается экстремальными ситуациями. Фабиан поделился своими наблюдениями с сослуживцами. Может, он делает это нарочно? Экопс, который, помимо прочего, изучал медицину, сообщил следующее. «Видимо, дело в адреналине». Когда обстановка становится напряженной, то его количество в крови увеличивается. На некоторых людей это действует как наркотик, и тогда в нем возникает потребность. При этом они действительно физически прекрасно себя чувствуют. Разумеется, такой человек ищет и создает сам такие ситуации, когда он может получать наслаждение. А то, что другие при этом на грани инфаркта, его может и не беспокоить. Не успел он это сказать, как они услышали озабоченный зов шефа, который за их спинами высунул голову из окна вагона. «Садитесь скорее, вы можете отстать от поезда!» Он был в очень бодром состоянии духа. Они возвращались в первом классе. В промежутке он очаровал какую-то графиню, рассказав ей о танцевальном безумии, охватившем Страсбург в 1567 году, когда здесь плясали без остановки целыми днями. По мнению историков, это объяснялось влажным летом и распространением в связи с этим спорыньи которая попадала в большом количестве в хлеб. Проникая в человеческий организм, спрынья вызывала контракцию мышц, которую тогда ошибочно принимали за танец».